Ортосныжи же стали для Матвея своеобразным эстетическим нормативом. Погружаясь в них, как в омут, опускаясь на дно истории, он посещал города, которые давно исчезли с лица земли, входил в музеи, великолепием превосходившие все известные ныне, бродил по разрушенным крепостям первых людей, наблюдал за строительством первых пирамид и древнейших сооружений инсектов. Но душа жаждала новых путешествий, новых впечатлений, и Матвей никак не мог присытиться этим процессом страдая от того, что ни с кем, в принципе, не может поделиться своим знанием и впечатлениями, даже с Кристиной. Матвей улыбнулся, чувствуя шевеление сердца в ответ на мысль о жене. Кристина оказалась умнее и дальновиднее его, ни разу не упрекнув мужа в прошлом увлечении Ульяны Митиной. И совершенно спокойно отпуская его в частые командировки, во время которых он путешествовал по свету в поисках особого смысла жизни – или жил отшельником неделями и месяцами вдали от людских поселений. Вот как сейчас. Но Матвей всегда возвращался. Он знал, что его ждут, ему всегда рады, что его любят самые красивые женщины в мире и самый преданный сын, и чувствуете вне любых пространств и времен. С момента переселения в Питер семья Соболевых редкие моменты собиралась вместе. Кристина училась на третьем курсе Санкт-Петербургского университета – Двенадцатилетний Стас в седьмом классе морской школы при Государственной морской академии имени Макарова, Матвей же пропадал в экспедициях, словно его влекла по материкам и океанам погоня за утерянной душой. Зато, когда всем троим удавалось соединиться, отвлечься от забот, наступал медовый месяц семейного бытия, не омрачаемый ничем. Прислушиваясь к птичьим голосам, Матвей выбрался из палатки в одних плавках и подошел к ромке обрывистого берега над озером, Холода он не чувствовал, хотя утренняя температура в здешних краях редко поднималась в мае выше 5-7 градусов. Солнце уже встало, вызолотив верхушки сосен и елей на левом берегу озера и макушку одного из дальних моренных островов. С тех пор, как Матвей вообще что-либо помнил в жизни, плеск и движение озерной или речной волны казались ему дыханием живого существа. Такое же впечатление на него производили ручьи, колодцы и в особенности родники – В памяти еще с детских времен остались образы живущих в воде Нимер, Нереит, ни Океанит, а также русалок и водяных, олицетворяющих ушедшую в прошлое таинственную волшебную жизнь. И если Матвею приходилось иногда в прежней жизни искать спасение от суеты, он не находил ничего лучше, чем забраться в лес и часами сидеть на берегу ручья, вглядываясь в его прозрачные струи и космос шевелящихся водорослей. Жизнь озера или моря, конечно, отличалась от жизни ручья, но и она завораживала чередой волн, похожий на дыхание дремлющего доброго существа, пульс которого не имеет ничего общего с измерением и отсчетом времени. Шелест волн представлялся Матвею дыханием вечности, величественным напоминанием о том, как индийский бог Брахма, вдыхая и выдыхая, вечно создает и разрушает вселенные. Не отрывая глаз от водяной глади, Матвей размышлял. «А ведь аморфы?» Предтечи всего живого разумного в розе реальности, тоже не были первыми во Вселенной. Их также кто-то должен был создать. Без разбега он сделал длинный прыжок не менее чем на 10 метров, вошел в воду без плеска и брызг и плыл под водой до тех пор, пока в крови не кончился запас кислорода. Вынырнул, повернул голову к берегу. Он проплыл около 800 метров, приблизившись к одному из малых каменистых островков панд -озера, на берегу которого жил уже 4 дня. Перевернувшись на спину, раскинул руки, блаженно глядя в небо, с редкими перьями облаков. Вообще он бродил по территории За Зоонежья и Карелии уже почти две недели, посетив Кивач, один из самых высоких водопадов на реке Суни, впадающей в Онежское озеро, Сунские пороги, не замерзающие зимой, Сапохский бор с соснами до 30 с лишним метров высотой и толщиной ствола до 1 метра, где сохранились деревья, возраст которых перевалил за четыре сотни лет. Когда-то во времена Союза Нерушимого Республик Свободных многие хвойные леса заповедника свели на нет, и на их месте обосновались осинники и березники с ольховыми полосами по берегам ручьев и речушек. Но лучшим приобретением лесов стали мощные зеленомощники полные брусники, черники и голубики. Уже в первый день, пройдя одно из таких ягодных полей, Матвей решил в августе привезти сюда Кристину и Стаса, пожить на природе и поесть живых ягод тень коснулась лица, лежащего на воде. Матвей с недоумением оглядел небосвод и внезапно понял, что он не один. На берегу озера объявился некто, чье присутствие ощущалось лишь на ментальном уровне. Ни глаза, ни другие органы чувств Матвея его не взяли. Мгновенно развернув чувственную сферу, Матвей попытался определить источник беспокойства, увидеть его на фоне тонких полевых движений, оценить степень опасности и не смог, потрясенный этим открытием. Некто, появившийся на берегу, был невидим и неуязвим, словно призрак без души и тела. И открылся он хозяину палатки явно лишь для того, чтобы оценить остроту его гипервидения. Это мог быть только человек внутреннего круга, потому что иерархи уже полтора года не могли появляться на Земле в виде проекций, вешей в телах других людей. «Если только не произошло нечто неординарное в других мирах-лепестках розы реальностей», – пришла трезвая мысль. Матвей набрал воздуха в легкий и ушел под воду, вынырнув только у берега. Возле палатки его ждал Матфей, хранитель внутреннего круга, успевший разжечь костер и повесить котелок с водой. Он встал с бревна при появлении Соболева и оба некоторое время смотрели друг на друга, не произнося ни слова. Потом Матвей продемонстрировал умение сохнуть за несколько секунд. Нагрев кожи до 45 градусов плюс поглощение порами капель воды – поклонился и, получив ответный поклон, забрался в палатку. Вылез оттуда уже одетый в майку и шорты. Матфей, похожий на охотника или лесника в своей брезентовой куртке, высоких мягких сапогах, джинсах, с кепкой на голове, снял котелок и заварил чай. Все еще не обменявшись ни словом, они принялись за чаепитие по системе Найгун чай с добавками трав, сушеная малина, орехи. В 6 часов утра есть еще не хотелось, хотя гости хозяин успели преодолеть необходимое утром количество физических упражнений. Хранитель прошел от точки высадки до озера не менее десятка километров, Матвей плавал. К тому же он собирался свертывать лагерь, намереваясь вернуться в Петербург. Что случилось, наконец, спросил Матвей, когда они выпили чая, и обменялись ничего не значащими фразами о погоде и природе. Можно сказать, что ничего не случилось, ответил гость рассеянно. Солнце светило прямо ему в глаза, но он не щурился и не отводил взгляда. С другой стороны, главные события, затронувшие розу реальности, уже произошли. Матвей с минуту размышлял над словами хранителя, но смысл сказанного был слишком неопределенным, чтобы можно было его локализовать. И все же Матвею показалось, что он понял. Иерархи задумались над судьбой запрещенной реальности. Нас снова ждут революции и потрясения, связанные с их выходом на землю, или монарх решил доделать начатое, продолжить эксперимент. На миг в глазах хранителя сверкнуло пламя абсолютного знания, и Матвей внезапно осознал, что на этом глубинном уровне бытия его гость невообразимо стар. «Вы очень способный ученик», — сказал Матфей, погашая взгляд, становясь чуть более грустным. «Иван Терентьевич Парамонов не ошибался, оценив ваш потенциал. И все же желающий достичь высочайшей степени понимания сути вещей должен последовательно пройти все порядки жизни» находя в каждом новые горизонты и возможности для самовыражения. «Вы же спешите!» Матвей пошевелил прутиком угли костра, не торопясь отвечать или возражать. Токи, исходящие от хранителя, позволяли оценивать его отношение к посвященному первой ступени как уважительно дружелюбное, хотя и с оттенком неодобрения. Мне следует счесть ваши слова предложением?» Хранитель понял, улыбнулся. «Еще нет. Но учитель вам все-таки нужен» хотя вы и прошли первую ступень посвящения. Однако сегодня я решил встретиться с вами по другим причинам. Первое. В собор круга поступило анонимное заявление, по сути, угроза в ваш адрес. Некто, пожелавший остаться неизвестным, скорее всего, это кто-то из посвященных второй ступени, встревожен вашими экспериментами с переходами сознания из одной реальности в другие и генными спусками, походами по цепи памяти предков в прошлое. Кстати, действительно, зачем вы это делаете? Матвей без особых усилий отвел рапорт собеседника, попытку мысленно прощупать психосферу. Ему не хотелось делиться своими планами ни с кем, но хранитель имел право интересоваться жизненными устремлениями своего младшего коллеги. Монарх не ради удовольствия или развлечения пытался вмешиваться в жизнь запрещенной реальности. Я хотел бы выяснить причину его заинтересованности. Есть результаты? «Исследование не закончено», — сухо ответил Матвей. «Простите мое любопытство. Несомненно, подобная цель делает вам честь. Проблема номер два. С вами в последнее время никто не пытался встретиться. Вмешаться, с просьбой помочь. Я имею в виду высоких людей». Матвей пристально посмотрел на собеседника, попытался ответно проникнуть в его мысленную сферу, но это была попытка соломинкой пробить бетонную стену. Что случилось? Матвей... Встретил взгляд Соблева, и некоторое время они сдерживали сверкание воль друг друга. В итоге Матвей отступил. «Со мной никто не пытался встретиться, но даже если это произойдет, я могу вас успокоить, я ни во что не стану вмешиваться». «Хотелось бы верить», — хранитель встал. «Поживем — увидим. До встречи, посвященной». С этими словами человек внутреннего круга исчез. Матвей задумчиво поворошил прогоревший костер, бросил в него веточку можжевельника Понюхал дымок и подумал, что период спокойного качания закона изменения энтропии, не даже аморфом, качания вблизи точки перегиба закончился.